Знай наших. Помните, что говорил Остап Бендер о французской косметике, якобы привезённой контрабандой. Всю контрабанду делают в Одессе, на Малой Орнаутской. И он-таки был прав. Оказывается, есть незримая связь между Голливудом и Малой Орнаутской на территории современной Польши, а тогда в Российской империи в 1877 году. В многодетной еврейской семье родился Максимилиан Факторович. В юности его отдали в ученики фармацевт. Потом семья ненадолго перебирается в Москву, и Максимилиан поступил помощником гримёра в Большой театр. Затем он отслужил 2 года в российской армии. После демобилизации перебрался в Одессу, где Максимилиан начинает активные эксперименты с косметическими средствами. Они были настолько успешны, что Максимилиан принимает решение открыть магазин. Для этого он выбрал город, максимально близкий к Москве, а именно город Рязань. Но в России начинаются смутные времена, и Фактарович эмигрирует в Америку. Там он предлагает свои услуги Голливуду, и о чудо, они оказываются более чем востребованны. Тогда же он подгоняет своё имя под американские стандарты, и вместо Максимилиана Фактаровича появляется «Макс Фактор». За короткое время его имя становится мегапопулярным. Все актеры знали, что, попадя они к «Макс Фактору», и их лица волшебным образом преобразятся. Тогда же он начинает открывать свои магазины сначала в Калифорнии, а потом и по всей Америке. На всех киностудиях знали его крылатую фразу «Грим нельзя считать удачным, если он заметен». В те годы через его руки прошли все звёзды Голливуда. В 1928 году за вклад в развитие киноискусства Макс Фактор получил премию "Оскар", а потом и звезду на Аллее славы в Голливуде. Сегодня Макс Фактор это огромная и уважаемая всеми косметическая империя. И подумать только, знаменитый Макс Фактор когда-то работал в большом театре, служил в российской армии. жил в Одессе недалеко от Малой Арнаутской и имел свой магазин в Рязани. Интересно, как бы сложилась его судьба, если бы он остался в России?